Глава пятая. Угроз. Выдох облегчения почти сразу сорвался с моих губ, как только я пробежала взглядом по строчкам первого абзаца. Я понимала каждое слово. Это уже самая большая помощь от высших сил, забросивших меня в тело двойника. Мелькнула мысль, прежде чем я ушла с головой в содержание томика под названием «Угроз». Изначально я поняла, что так называется этот мир. И да, он действительно был магическим, хотя у меня после обращения Немира в дракона сомнений и так не осталось. Информация о мире отлично укладывалась в мою голову, что отдельно порадовало. Я поглощала содержание страниц с интересом, находя в научной литературе спасение от мыслей о своей смерти и прошлом. Что я узнала? Угроз – планета двух раз людей и драконов. Первые живут так же, как мы, а вот драконы куда больше. Срок их жизни зависит от магического резерва, который они всю жизнь культивируют, развивая и звери, их вторую ипостаси. Что касается последнего условия, то оно не всегда имеет место быть. Книга сообщила, что в последние несколько тысячелетий драконницы перестали обращаться, потому что процедура слияния со зверем была настолько болезненной, что мужчины решили запретить своим дамам будить вторую сущность. Да, угроз какое-то тысячелетие назад полностью подчинялся мужчинам. Впрочем, как и наша земля. Сравнительно недавно был принят закон о правах и свободах прекрасной половины населения. Каких-то 60 лет назад. Что они в сравнении с шестью драконьими веками? Верно, мгновение... Наверное, поэтому отголоски шовинистского обращения до сих пор аукались в массах, кое-где не боясь нарушать закон. По этой части общественной жизни я пробежала поверхностным взглядом обещая себе изучить свои права подробнее чуть позже. Сейчас меня волновало, куда я попала и что, собственно, могу предпринять, чтобы обрести ту самую свободу. Из прочитанного далее я поняла, что вся планета драконов поделена на четыре сектора где каждый заведует свой генерал. Лебриастин — земли черных драконов, Грейдж — синих драконов, Кейшан — зеленых, а Негрэш — белых. Наверное, поэтому на обложке книги были искусно выбиты те отпечатки глаз с чешуей разного цвета. Чтобы найти точную информацию об этом, пришлось раскрывать следующий фолиант с громким именем дракона логия Главную классификацию я отыскала довольно быстро. Изучив ее, сделала вывод. Эмиан принадлежала к роду водных драконов. По крайней мере, об этом говорил окрас дракона Немира и общий на всю семью цвет глаз. История Уграса содержала в себе карту всех материков. Их насчитывалось три. Материк провинции синих драконов Грейдж отличался обилием рек и озер, что логично для водников. «Значит, магия во мне должна быть водной?» Немного шокированно потянулась к следующей книге. Ею стала история появления драконов. Оказывается, изначально, почти 60 веков назад, на Угросе жили только люди. И не было никакой магии. Было время типа нашего средневековья. Люди жили в ладу с природой и поклонялись ее агрессивным проявлениям, таким как молния, гром, наводнение и так далее. Только называли их по-особому и отождествляли с живым сильным сверхсуществом. Но ровно 5825 лет назад случилось оно – первое пришествие богов-драконов. Загадочная ночь согринали. Ага, именно после нее у дарканок стали рождаться двоепостасные обладатели магии. Но не у всех подряд, а только тех, которые проводили ночь в пещерах Доридова. Именно там четыре бога-дракона создали источник магии. Люди не считали себя использованными. Они радовались чести, которые удостаивали их, подозрительные, на мой взгляд, существа. Ну, как-то не привыкла я думать, что боги могут так просто явиться. Да еще и в таком количестве. Да еще и для этого того самого. Больше похоже на инопланетное оплодотворение. Меня сбивал только тот факт, что в книге упоминалось какое-то спасение. Читавшись, я поняла, что на Угросе к первому пришествию разбушевались чуть ли не все существенные катаклизмы. Вулканы, океаны, горы. Все тряслось и извергалось. Видимо, планета гибла. Но появление источника магии быстро устаканило ситуацию, да еще и генофонд усилило на полную катушку. Тут хочешь не хочешь, а поверишь в божественное спасение. Интересно. Запоем читала я занимательное чтиво, переворачивая страницу за страницей. По этой теме нашла занятную брошюрку некой Тессы Бикрашс. Аннотация говорила, что автор была выдающейся личностью, магистром магии в одной из столичных академий, недавно умерла. Так вот, магистр выдвигала занимательную теорию, мол, боги драконы дали толчок всем жителям Угроса для эволюции. Мол, все люди в итоге должны стать драконами, обладающими магией. Но то ли пятитысячелетий ребятам не хватило, то ли драконы задрали нос, а люди как существовали, так и продолжают существовать, прекрасно обходясь без всякой магии. Да и зачем, когда рядом двуепостасные со своими артефактами? все управленческие организации на них. Драконы следят за условиями жизни всех жителей планеты в той или иной степени, обеспечивая народу комфорт. А отношения между драконами и людьми, ну, какими они могут быть, когда один фактически бессмертный? Просто существует бок о бок. В основном, как работодатель и рабочий. Думаю, не надо говорить, кто из них кто. Нет, связи тоже случаются. Мимолетные интрижки. Однако полукровок раньше относили к категории людей, не призывая в них двоепостасных Все изменилось сравнительно недавно. 25 лет назад. На угроз попала. И на мирянка. И на мирянка. У меня на этом моменте чуть сердце из груди не выскочило. Я впилась взглядом в заветные строчки, выискивая свое спасение. Эта женщина добилась того, что все полукровки стали частью драконьего рода, неважно, отец у них был драконом или мать. Там даже волна рождаемости прокатилась по всему миру. Но генералы во главе со своим императором создали комитет, взявший это на контроль. Да и запала иномерянки надолго не хватило. Она занялась семьей, родила сына. Из всего этого я вынесла главное. и Иномерянки, их здесь называют идалиями. На Угросе случаются. Их никто не убивает с криками «Ату ее!». Так я думала недолго, пока не решила попробовать призвать через кристалл информацию об идалиях. Делала это, оглядываясь на дверь. Быть застуканной на таком – То же самое, что кричать во все горло о том, что я не настоящая Эмион. Нафиг надо. Но, как оказалось, боялась я зря. Вместо ожидаемых стопок на кристалла из глубин библиотеки, шорша тонкими страницами, вылетела всего одна сиротливая маленькая княженция. Можно сказать, брошюрка. Малюся шлепнулась на стол. Я испуганно схватила ее и прижала к груди. Казалось, что громкое приземление весь особняк слышал. И сейчас вот-вот кто-нибудь доприбежит да на этот грохот. Сердце чуть ли не выпрыгивало из груди. Я прошлась на дорожащих ногах до дивана и села в окружении других книг. Чтоб, если что, никаких брошюрок я не получала. Просто сижу и просто читаю историю Угроса. «Поехали!» — дала старт, открывая первую страницу загадочной мини-книги. Уже с первых строк я поняла — что никому никогда не скажу, что моя душа родом из другого мира. Книга оказалась руководством по использованию и далей. И нет, я не утрирую. Не знаю, как еще обозвать бездушное отношение к человеку из другого мира, которое сквозило в каждой строчке советов какого-то мерзавца. Постарайтесь влюбить. Первое соитие соединит вас и далей. Магия привязывает и далью к зверю, крепкое потомство пусть рожает на благо рода. Читая все это, хотелось бросить книгу в тлеющие угли камина и после этого тщательно помыть руки. При таком раскладе жених Эмион быстро передумает тянуть с датой свадьбы. Узнает, что я и далее. И тапки. А я не хочу замуж за едва знакомого мужчину. Да я и за знакомого не хочу. После Коли. Имя мужа оборвало мое дыхание. Я поняла, что не могу вдохнуть полной грудью. Это был приступ паники давно его не было, я уж думала что справилась с ним, потянувшись к стакану с водой жадными глотками осушила его плеснула на руки и умыла лицо, стараясь глубоко и размеренно дышать, убрав посуду обратно на поднос опираясь на стеллажи добралась до окна и распахнула его передо мной развернулась неимоверная красота из окон особняка сейж голоссар было видно всю долину которая раскинулась у подножия небольшой возвышенности. Блики дневного небесного светила плясали по водной глади озер и рек, которых в долине было с избытком. Помимо солнца, на небе бледно мерцали сразу три луны. Две маленькие, а одна даже больше солнца, но как будто бы в тумане. Еще я отметила, что звезды на Угросе видно даже днем. Они не мерцали так загадочно, как, возможно, это у них отлично выходило ночью, но белые точки нельзя было не приметить. Слишком отчетливо они выделялись на небесно-голубом небосводе. Отчетливо и красиво. Угроз цвел и пах весенним колоритом трав. Наверное, с этой стороны планеты распускалась весна. На деревьях только начали распускаться почки, пробиваясь листиками совершенно разной палитры красок. А вдалеке, на самом краю долины, высились огромные горы. Их снежные пики уходили высоко в небо, исчезая в туманной дымке самой огромной луны. Кое-где между скал широкими лентами блестели водопады. Наверное, именно благодаря этой красоте паника отступила. «Да что я в самом деле? На лбу у меня не написано, что я и далее. Выкручусь как-нибудь? Эмион этому Хельдросару не здорово нравится. Раз он десять лет тянет со свадьбой. Включим режим стервы на полную мощность, он сам и отвалит». Только прежде чем разрывать помолвку, мне необходимо придумать что-то очень крутое, чтобы не возвращаться обратно сюда. Папочка-псих и братец, мягко говоря, ненавидящий Эмион, это не те персонажи, рядом с которыми я хотела бы познавать новый для меня мир. Решительно выдохнув, снова открыла пособие. И где-то на десятой странице оно расшатало всю мою решимость. Да, на лбу и далее написано не было у иномерянок, но было кое-что похуже. В книге «Оно» описывалось как флёр. Портальное перемещение души наделяло привлекательным запахом и идалий, да таким, что мужчины сходили с ума, устраивая лютые побоища в зверинной форме, чтобы получить идалию в свой род. Я почти с отчаянием застонала, когда взгляд упал на уточняющий абзац. Однако после исчезновения дома догонов деятельность которых была тесно связана с призывом идалий в наш мир, на угросе стал появляться новый вид попаданок – иные. Вел автор свое повествование. Иные – особый вид идалий. Флер иных приглушен настолько, что их трудно выявить среди других драконниц. А все потому, что души иных при необъяснимых стечениях обстоятельств Вселяются в тело именно наших драконец за минуту или две, трагично прервавших свою жизнь. Видимо, сами боги-драконы вмешиваются в этот миг в наши судьбы, чтобы не дать своим детям покинуть этот мир раньше положенного времени». «Какой-то дурак!» – скривившись, но уже с видимым облегчением перевернула страницу. Из прочитанного я поняла, что за флёр мне можно не переживать. Но у меня, как у иной, был другой указатель на иномерность – зверь. Точнее, новая способность звериные ипостаси менять цвет глаз в зависимости от того, на кого упал мой взор. Что это значит? То, что мои фиалковые глаза покраснеют, если я посмотрю на обладателей ипостаси чёрного дракона. Или позеленеют, если это будет маг Земли. Или станут ярко-голубыми, если моя драконница вынырнет, чтобы оценить стать носителя ледяного зверя? Все. Два таких прокола, и все в курсе, кто я. Чтобы избежать этой несправедливости, было два пути. Первый — переспать с мужчиной и драконом. Дарк не способен перебить влияние магии, потому как пустой. В книге описывались такие моменты, когда иная попадала в деревеньку или маленький городок, обживалась там, влюблялась в дарка, а потом прилетал залетный дракон, и все. До свидания, спокойная жизнь. Открывалась арена поединков, в финале которых девушку забирал сильнейший. Сейчас права и дали и иных защищал закон, но что-то я сомневалась в их неприложности Мой мир научил меня одной важной вещи – нет ничего надежного. Какой же второй путь, чтобы избежать светофора радужки? Нужно обратиться, слиться с сознанием зверя и взять над ним верх. Сделать то, что давно не делают драконницы, обрести свою звериную ипостась.